и села за стол рядом с дедом. Мне было приятно видеть свежие цветы в этой комнате, птицу в клетке, прикрытую от света зеленой веточкой. Мне было приятно дуновение чистоты и юности, которые проносились по унылому старому дому и реяло над головкой Нелли. Но отнюдь неприятное, а скорее жуткое чувство охватывало меня, когда я переводил взгляд с прелестного, грациозного ребенка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 и займёшь место, которое уготовано только избранным. И я все еще жду этого, Нел, Жду и буду ждать. Но вдруг ты останешься одна. Что я сделал, чтобы подготовить тебя к жизни? Ты совсем как... Вон та бедная птичка. И так же будешь брошена на произвол судьбы. Слышишь? Это кит стучится. Пойди, на открой ему. Девочка встала из-за стола, Сделала несколько шагов, но вдруг остановилась, вернулась назад и бросилась деду на шею. Потом снова пошла к двери, но на этот раз быстрее, чтобы скрыть слезы, брызнувшие у нее из глаз.